О Филиппе не так жаль. Он гневнул. Она почувствовала напряжённую беспомощность, когда поезд тронулся. Через оконное стекло она увидела Филиппа. Он неподвижно стоял на платформе, глядя, как она уезжает. Его рот был сжат, на лице появилось выражение безнадёжности. Было видно, что у него большие неприятности. Поезд двигался, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, всё быстрее и быстрее. Николь стояла, не решаясь сесть. Она держалась за поручень багажной полки, с трудом приходя в себя. Ей было очень жаль Филиппа. В неё сдавило горло, губы дрожали. Но как бы ни были сильны её переживания, она не чувствовала себя обязанной ему. Он был её прошлым. Она была в безопасности, переживая за человека, который наделал в жизни много ошибок, и чья жена теперь умирала. Она чувствовала к нему только жалость. И вовсе не он был причиной того, что она окаменела, у неё в горле стоял ком, и она даже не могла глотать. Николь оставила Джеймса. действительно оставила его и с ним вместе оставила все надежды на новую жизнь. Она не намеревалась плакать, как и обещала, это было необходимо, чтобы их разрыв был окончательным. Потому что она прекрасно понимала, что в словах Филиппа была правда. Она могла бы сломать жизнь молодому герою, если позволила бы их отношениям предлить, если бы оставила Джеймсу надежду. Они не могли быть только друзьями, хотя и пытались это сделать, потому что он был влюблён в неё. Это могло обернуться бедой для сэра Джеймса Стоккера. Если она будет прощать его, он может совершенно случайно совершить опрометчивый поступок и погубить свою жизнь, и всё из-за неё. На Николь нахлынули страхи из-за одной совершенно непреодолимой и слишком для неё приятной черты его характер. Её верный рыцарь не обладал необходимым в таком случае двуличием для того, чтобы поддерживать отношения с женщиной, имеющей дурную репутацию, и давало не в его характере жить в вынужденном притворстве. Она стояла, так оценивая дорогу ей жизнь под мёрный ритмичный стук колёс поезда, сожалея о том, что всё, что она могла бы сказать в письме, слишком быстро проносится у неё в голове, как проносится мимо неё в окне поезда сельский пейзаж. Никто не знал, что большинство её мыслей останутся невысказанными. И вообще мы этого не успела подумать, пока Люция готовила ей место. Николет, посило поручень, за который держалась и присела, ощутила мягкий бархат сиденья. Облегчение. Да-да, говорила она себе, откинувшись на спинку сиденья. У меня всё будет хорошо. Она прикрыла глаза. Она всегда была одна. всегда шла своей дорогой и неважно, что другие видели её в лучшем случае сомнительную свет и неважно, что её оставляли те, к кого она восхищалась, кто удивительным образом понимал её, знал её с той же стороны, с какой она сама себя знала всё было хорошо, пока она не встретила Джеймса и без него всё будет хорошо Огорчённая, Никуль долго сидела с сухими глазами и незаметно задремала. Это продолжалось до тех пор, пока она не почувствовала сквозь дремоту, что по идее мысленным взором проносится образ того, кого она оставила. Его взгляд, улыбка, его юмор, его сильное тёплое тело, его нежность, честность